Глава сорок пятая. Противостояние. Возвращаясь в Мюнхен, я чувствовала тяжесть, словно душу сжимала нечто невидимое. Ещё когда ехала в машине и смотрела на уже знакомые улочки, их будто бы не видела. Взгляд за в голове пылало лишь два воспоминания о событий, произошедших в этом городе. Первое то, когда Ланге называл меня девкой, второе, когда прогнал. Эти воспоминания выворачивали душу наизнанку и причиняли острую боль из-за которой я старалась держаться максимально отстранённо от Ланге. Когда же мы оказались рядом друг с другом, я не могла сдержать злость, пылающую в глазах. Но всё же сдерживала свой гнев. Решила, что не было смысла в лишних конфликтах. «Пусть всё спокойно пройдёт, а потом я опять попытаюсь поговорить с ним. Если между нами не будет явной вражды, возможно, мне будет легче уговорить Ланге поскорее отпустить меня». Меня привезли в тот же особняк, из которого Лангэ меня прогнал. Сцепив зубы, я еле сдержалась, чтобы не сказать что-нибудь злое. Просто отвернулась и пошла в отведённую для меня спальню, где уже стояли чемоданы с моими вещами. Пока горничные разбирали одежду и складывали её в шкаф, я приняла душ, а потом отдыхала. Много ела, при этом замечая, что на столе было больше разных блюд, и теперь повар непосредственно у меня спрашивал, чего я хотела. В этот день меня не трогали, но в следующий рано утром меня отвезли в местную частную клинику. Я там прождала около получаса, пока не приехал Ланге, и вновь был проведён тест ДНК. Он показал тот же результат, что и тест в Мангейме. Райнер — отец ребёнка. Ланге вновь долго рассматривал результаты теста. По его эмоциям я ничего не могла понять, но где-то отдалённо возникало ощущение, будто он всё ещё не верил в то, что у него будет ребёнок поэтому раз за разом скользил взглядом по строкам, на которых значилось, что тест положительный. А мне не понравилось то, что Ланге решил провести повторный тест. Если честно, меня вообще многое злило. Тот чёртов особняк, в котором мне было тяжело находиться из-за воспоминаний, телохранитель, не отходящий от меня ни на шаг, сам Ланге со своим вечно каменным выражением лица, цвет моей куртки, застёжка на кофте и то, что я опять хотела есть, меня всё раздражало. Без Глубокий вдох и шумный выдох. Я пыталась успокоиться, но не могла, из-за чего накричала на телохранителя за то, что он ходил за мной по пятам. Я зашла в уборную, чтобы умыться, а он последовал за мной. Это уже доходило до абсурда. «Что случилось?» Услышала, как обычно ледяной голос Ланге. Видно, он услышал то, что я что-то говорила охраннику на повышенных тонах и подошёл. «Убери охрану», — потребовала. «Нет». Я стиснула зубы и мысленно выругалась, но потом опять сделала несколько глубоких вдохов и, наклонив голову, спросила, «А ты не боишься, что я начну соблазнять твоих телохранителей? Ты же считал, что я в Ганновере легла в постель с одним из них. Думал, что я на такое способна? Так, может, мне не разочаровывать твоих ожиданий?» Я окинула взглядом телохранителей и указала пальцем на первого попавшегося. «Мне он нравится. Чувствую, это любовь с первого взгляда». Телохранитель, на которого я указала пальцем, приподнял бровь и с какой-то опаской, не свойственной для сурового цепного пса, посмотрел на Ланге. Сам мужчина в этот момент будто бы ожесточился. Это было видно по его глазам. «Пошли вон», — приказал он охране, и уже в следующее мгновение мы с Ланге в комнате остались одни. «Ты не будешь смотреть ни на кого, кроме меня. Как раз на тебя я смотреть не хочу», — сказала сквозь плотно стиснутые зубы. «Убери от меня охрану». «Нет». Ответ был прежним. «Ты будешь под ещё более пристальным присмотром. Если тебя заметят в малейшей связи с другим, я об этом сразу узнаю». «И что будет?» Ланга ничего не ответил, но в дальнейшем того телохранителя, на которого я указала пальцем, я рядом с собой больше не видела. Охрана вообще немного поменялась, я не знаю, что с ними сделали». Но теперь ещё больше ощущалось, что для них я лишь объект, который следовало охранять. При этом мне дали намного больше свободы. Я даже слышала, что телохранителю, который пошёл за мной в уборную, влетело. Теперь я получила больше личного пространства. Но правда, психологически это не особо сильно ощущалось. Как сказал Ланге, теперь за мной ещё более тщательно присматривали. Ну вот как после такого с Ланге можно было разговаривать? Я попросила убрать охрану а он её только усилил. Как же я была зла. Шла череда обследований. Как я поняла, врачи пытались выяснить, каким образом я могла забеременеть от Ланге. Если честно, этот вопрос меня не сильно волновал, поэтому подробности я не спрашивала. Но слышала, что очередной тест на бесплодие подтвердился, поэтому врачи пожимали плечами и проводили новые тесты. Были предположения, что у меня с Ланге сильная совместимость и бесплодие неполное. Как такое может быть, я не имела понятия. Но всё это проходило фоном. Казалось, что уже было не так важно то, как именно это произошло, как то, что я носила под сердцем ребёнка Ланге. Меня записали к тщательно подобранным врачам в частные больницы, чтобы они наблюдали мою беременность. А мне подобное не нравилось, ведь благодаря этому становилось ясно, что моё пребывание в Мюнхене возможно будет дольше, чем мне хотелось бы. И я не была в восторге от того, что Ланге интересовался состоянием беременности. О том, что ему докладывали о результатах моих обследований, я прекрасно знала. С одной стороны, я понимала, что всё хорошо. За моим самочувствием и питанием следили, выписывали хорошие витамины и привезли одежду для беременных. Несмотря на ситуацию, я находилась в спокойствии и достатке. Ведь если мне что-то требовалось или я чего-то хотела, мне это тут же привозили. Хотя я старалась не пользоваться помощью людей Ланге. На личные нужды тратила эти деньги, которые заработала фрилансом в Мангейме. Но чёрт возьми, я не была в восторге от всего этого. И то, что происходило, наталкивало на неприятные мысли. А что, если Ланге захочет забрать ребёнка? Других детей у него нет, и раз он не настаивал на аборте, то подобное вполне возможно. Может, после родов он заберёт ребёнка, а мне опять скажет «пошла вон». Следовало предполагать самые худшие варианты. Ведь когда-то я была глупой девушкой и надеялась на лучшее. Ничем хорошим это не закончилось. Постепенно проходили дни, но к Лангэ я всё ещё относилась крайне настороженно, Постоянно ожидала от него подвоха. И тем более я совершенно не понимала его поступки. Например, я привыкла к тому, что он почти никогда не завтракал дома и крайне редко присутствовал на ужине. Но за время моего пребывания в Мюнхене Он не пропустил ни одного завтрака и ужина. Бывало такое, что он приезжал как раз к ужину и уезжал на работу сразу после него, но всё же присутствовал в обеденном зале. Сидел за столом вместе со мной. Иногда не ел, а просматривал что-то на планшете, явно работая. Но всё же был рядом. Зачем? Вот зачем он это делал? Какая причина? Я ведь слышала, что из-за того, что Ланге приезжал домой к завтраку и ужину, пришлось изменить всё его расписание. По ночам он дольше работал, и многое пришлось отменить. При этом мы почти не разговаривали. Лангэ сам по себе был крайне молчаливым. И я первая не начинала разговор, из-за чего в обеденном зале чаще всего было тихо. Но сколько всё это могло продолжаться? Во время очередного завтрака я решила нарушить своё молчание и спросила. «Когда я могу вернуться в Мангейм?» «Ты никуда не вернёшься». Лангэ вновь не притронулся к еде. В этот момент что-то просматривала на планшете. «Почему?» — спросила, сжав в ладони вилку. «Ты опять ограничиваешь мою свободу? Ты моя женщина и носишь моего ребёнка». Ланга поднял голову и своими стальными глазами посмотрел в мои. «Этот ребёнок только мой. К тебе он не имеет никакого отношения». Я резко качнула головой. «И что значит твоя женщина? У тебя есть жена. И я уверена, что также сейчас имеются любовницы». «У тебя сотни женщин, и я не хочу быть одной из них». Я прикусила губу, после чего, стараясь говорить более спокойно, произнесла. «Я больше не хочу быть с тобой, как с мужчиной. Давай разойдёмся спокойно. Просто отпусти меня. Если ты позже захочешь увидеться с ребёнком, хорошо, я буду не против». «Нет». Чувствуя, как в груди всё полыхнуло от злости, я сильнее сжала вилку. Мысли испепелились, и на их месте возник гнев, чистый едкий, сжирающий меня изнутри. «Как же я тебя ненавижу! Разговаривать с тобой невозможно!» Я бросила вилку на стол, после чего встала и ушла из обеденного зала. Вернувшись в свою спальню, я бушевала. Я заметила, что эмоции во мне в последнее время вообще полыхали подобно аду, и утихомирить их было не так уж и легко. Но я всё же успокоилась, ведь понимала, что сейчас... Мне негативные эмоции не нужны. Но как их избежать в такой ситуации? Время постепенно близилось к вечеру, и я наконец-то списалась стилем. Мы долго обменивались сообщениями, но я как-то нерасторопно отвечала на вопросы друга о том, что со мной происходило и куда я пропадала. Я всё думала про Ланге. Он не тот человек, которому можно противостоять. И какой бы борьбу против него я ни задумала, она будет проиграна прежде, чем начнётся. И что мне остаётся? Смириться? Как я поняла, он хочет, чтобы я была с ним. Вновь стала его игрушкой и мириться с тем, что я лишь девка для человека, который будет обладать мной? Быть рядом с мужчиной, у которого есть жена и, скорее всего, любовницы? Я не хотела этого. Подобная жизнь будет похожа на ад. Я правда не знала, что делать, ведь действительно не понимала поступков Ланге. И до сих пор боялась, что он мог забрать у меня ребёнка. Просто думая об этом, я начинала сильнее ненавидеть мужчину. Время близилось к ужину, когда в мою спальню постучали. Оказалось, что пришёл Вагнер. Он сказал, что мне следовало собраться, так как ужин сегодня будет проходить не дома, и через полчаса меня отвезут к ресторану, в который также приедет Ланге. Это мне показалось странным, но перечить я не стала. Оделась просто, в тёплые штаны и свитер. Волосы собрала в хвост, после чего спустилась вниз, прихватив с собой куртку. Сопровождение охраны доехала до ресторана, в котором молоденькая девушка отвела меня на третий этаж. Там был накрыт стол в отдельной комнате. И, как я поняла, кроме меня и Ланге в этом помещении больше никого не будет. Я села за стол и взяла в руки пока что пустой стакан для сока. Смотрела на идеально натертое стекло и думала о том, что так сильно устала. От размышлений и того давления, которое они создавали у меня в голове. Ланге приехал через 20 минут и когда он вошёл в помещение, в нём сразу стало холодно, как всегда было рядом с этим человеком. «Почему меня привезли сюда?» — спросила, посмотрев на мужчину мрачно. «Я предполагала, что мы, изображая прежнюю игру, просто должны были вместе появиться на людях. Но ведь тут никого, кроме нас, не было. Чего ты хочешь от меня?» «Поговорить».